Харьков во время войны разрушили почти до основания, он несколько раз переходил из рук в руки. Так что отстраивали его заново всей страной, и получился он местами похожим на Москву, местами на другие города. Как мне найти женщину по имени Василиса? Когда я сам был таможенником, у меня было чувство направления, которое помогало вернуться к спрятанному в старой водонапорной башне перекрестку миров но чужие порталы я не чувствовал даже тогда. Да и функционалов узнавал лишь при встрече лицом к лицу. Моя идея приехать в Харьков, найти Василису, попросить ее помощи, изначально была весьма сомнительной. Да, мы как-то сразу вызвали друг у друга симпатию. И к тем неведомым кукловодам, что сделали нас функционалами, относились неприязненно. Василиса, как я понял, вообще была добровольным изгоем, не слишком часто контактируя с коллегами. Но с чего я взял, что она станет мне помогать, рискуя потерять все? Только потому, что знаю ее лучше других таможенников, но не факт. С немецким таможенником мы общались не менее дружелюбно, едва ли не побратались. За этими невеселыми размышлениями Я курил, мог и впадал в депрессию. Что я здесь делаю? Не лучше ли довести до сведения функционалов, что я вовсе не собираюсь с ними воевать? Что они могут оставить меня в покое? Вдруг получится. А я вернусь домой. В бите и байте мне устроят головомойку за прогул, но, наверное, примут обратно. Да хоть бы и не приняли. Что я до старости собираюсь прыщавым подросткам втюхивать Кульные видеокарты, а престарелым бухгалтерам доказывать, что этот компьютер очень мощный, с мышкой, монитором и интернетом? Поступлю в университет, на физмат, чтобы это, изобрести машину для прохода между мирами, ввалиться на землю один, нет, лучше на землю нуль, которая, как я предполагаю, за всем стоит, и устроить им Кузькину мать. С двумя мечами за спиной и автоматом на перевес окропясь святой водой и изучив тибетскую боевую магию. Все в духе фантаста Мельникова. Вспомнив Мельникова, я невольно вспомнил и Котю. Вот тут на душе стало совсем хреново. Я встал, затушил вторую сигарету, которую начал смолить сразу за первой, и побрел через двор. Харьков — большой город, метро и все прочее положенное по статусу. А в первую очередь огромное количество домов. Площадь тут не экономили. Застройка была высотной лишь местами. Но почему Василиса отсюда? Была бы она из какого-нибудь уютного маленького Бобруйска. Через несколько дворов, мокрых, серых, грустных, я прошагал, погруженный в свои мысли и почти ничего не замечающий. Дома стояли на холме. Асфальтированная дорожка велась между ними, огибая отгороженные штакетником плесадники, едва ли не огородики. Вещь в миллионном городе странная и вряд ли разрешенная. Но на юге все проще. Дальше от идиотской схемы «положено-не положено», ближе к реальной жизни. Вполне возможно, что жители преспокойно растят себе лучок с укропом прямо у подъезда. А потом что-то заставило меня остановиться. Вблизи узкой улочки на выходе из очередного двора. Это что-то трудно было передать словами. На самой грани реального и сказочного, увиденного и додуманного. Будто быстрая тень, замеченная периферийным зрением и канувшая в никуда. Я огляделся. Прислушался. Если бы рассчитывал на свое испорченное сигаретами обоняние, принюхался бы. Этот двор был... Другой. Здесь с деревьев облетела не вся листва. Занавески в окнах были ярче. Торжествующе, насмешливо, будто ведя свой рот от розового куста герды и Кая, полыхали на подоконниках цветы. Черный котяра, вылизывающийся на багажнике, пардон, на капоте запорожца, ошлоснился и размерами мог поспорить с камышовым котом или маленькой рысью. Кстати, и древний ушастый Запорожец выглядел на удивление бодро. Не отреставрированной диковиной, не грудой металлолома, а именно машиной, маленькой, но задорной. А еще полисадники перед домом были обнесены кованой изгородью. Выкрашенная отвратительной краской, к тому же грязная, но это была настоящая ковка. В тонком узоре переплетались земляничные листья и виноградные грозди. Над домом, как последний штрих, выселся кованный флюгер. Не какой-нибудь там банальный петушок, а дракон, раскинувший крылья и выпускающий из зубастой пасти ветвистые языки пламени. Чистокол телевизионных антенн вокруг тянулся к небу, будто пики обороняющейся армии, заметившей незваного гостя. Я засмеялся. Это было как визитная карточка Василисы, функционала таможенника, раздаривающего налево и направо выкованные ею вещи. Теперь осталось только сообразить, как выглядит ее таможня снаружи. Она что-то иронизировала по поводу башен, которые всегда появляются у мужчин. Фрейдизм, дескать. Ага, ее таможня была просто домиком, без всякой экзотики. Здания, к которым привязаны наши функции, сами по себе обычные. Их может увидеть совершенно рядовой человек, да и видит, если на то пошло. Но видеть и увидеть – не одно и то же. Бывшая горничная, ныне функционал гостиничных дел «Роза Белая», обнаружила в голодные годы гражданской войны продуктовый магазин лишь потому, что ее пригласили по этому адресу. Все остальные, и голодные красноармейцы, и на все готовые бандиты, и припрятавшие золотишко буржуи, шли мимо, мечтая о куске хлеба, и не видели пикулей, анчоусов, и кры красной и черной, вырезки телячий. Так и мою башенку у Алексеевской видели лишь те люди, кому сообщили, это новая таможня, это удобный проход в другие миры и я стоял буквально в двух шагах от таможни Василисы, не обращая на нее никакого внимания. Двухэтажный кирпичный домик вклинился между зданиями побольше и повыше, будто распихивая их, пробивая себе выход к улице. К тому дому, что явно находился под покровительством Василисы и был снабжен заборчиками и флюгером, двухэтажный домишка почти притулился. Их разделяла узкая, «не протиснешься» замусоренная щель. Со стороны двора в таможном здании не было ни дверей, ни окон. Росло несколько деревьев, старых, скрюченных. Землю устилали перегнившие листья и сломанные ветки. Можно было четко отметить границу, вдоль которой ходили люди, непроизвольно сторонясь странного домика. В земле были протоптаны самые натуральные ложбины». Со стороны улочки я обнаружил одно окно на втором этаже, темное, будто занавешенное изнутри, и дверь, в которую с огромным удовольствием постучал. Тишина. «Эй, сосед!» — вспоминая свой первый визит, крикнул я. «Что я там кричал?» Принял здание за мельницу, спрашивал насчет муки. Не будем повторяться. «Эй! Без ковша пришел!» Через некоторое время послышались шаги, Твердые, уверенные. Я ухмыльнулся, представив себе Василису, крепкую, мускулистую, в кожаном фартуке на голое тело. Да, с этим надо что-то делать. К примеру, пить бром. — Кого это черт носит? — раздался знакомый приглушенный голос. — Будь я неладна, не может же это... Дверь распахнулась, и я увидел Василису. В розовом халатике с кружевами и оборочками. В пушистых тапках в виде белых щенят с глазками-пуговицами. «Кирилл», упирая руки в бока, сказала Василиса, «Твою мать! Ты!» «Он самый!» Не понимая причин столь шумной реакции, ответил я. Постарался отвести глаза и не слишком уж пялиться на Василису. Получалось с трудом. Ее было много. «Не стой столбом!» Одним движением Василиса втянула меня в дом. Высунулась, бдительно осмотрелась, захлопнула дверь. Даже до жирафа рано или поздно доходит. «Новости уже знаешь?» — спросил я. Под прихожую в доме был отведен огромный зал с тремя дверьми и лестницей вверх. Абсолютно пустой... Только кое-где держали потолок опорные столбы, украшенные не то кованными вешалками, не то просто отходами Василисиного производства. Конечно! Василиса подняла со стоящего у двери столика, опять же, кованные ножки и лежащий сверху в кованой раме кусок толстого стекла, сложенную в четверо газету, тоненькую в один разворот, вроде тех бесплатных газеток, что выпускают власти московских районов и округов. а Только и сказал я, прочитав название «Еженедельная функция». Это был номер за сегодняшнее число. Выходила газета, если верить датам, аж с 1892 года. Б! рявкнула Василиса. «За тобой следили? Ты как, самолетом?» «Поездом?» «В Орле была засада, но я ушел». Развернув газету, я уставился на свою фотографию. «Ушел он!» — Василиса развела руками. «Нет, вы посмотрите на него, ушелец!» Почему-то мне и в голову не приходило, что у функционалов может быть своя газета. Функционалы, врачи, парикмахеры, официанты, пожалуйста. А вот тружеников пера я почему-то среди своих коллег не представлял. Хотя самый первый мой визитер, функционал, почтальон, мог бы навести на эту мысль. С содроганием, глядя на свою фотографию на первой полосе, недавнюю, но понять не могу, когда и кем сделанную, я принялся читать статью, озаглавленную «Последняя радуга». Самое ужасное, что в целом статья не врала. Она лишь не договаривала кое-что. И понятно было, что это кое-что. Журналист просто не знает ни про роль Кости в происходящем, ни про Аркан» а так даже с сочувствием было написано. Про молодого человека, психика которого не перенесла разлуку с родными и превращение в функционала. Про то, что я подавал большие надежды, что открыл очень хорошие порталы из неохваченной ранее точки Москвы, но тлетворное влияние отдельных диссидентов, не вру, так и было написано, диссидентов, меня погубило. В общем, я увел от жениха Ничего прямо сказано не было, но почему-то возникало ощущение, что увел силой понравившуюся мне девушку. Избил функционала полицейского, который прибыл на место происшествия. Опять же, получалось так, что он прибыл спасать Настю. На следующее утро как-то, само собой, возникало четкое ощущение, что всю ночь я измывался над беззащитной девушкой. Ко мне прибыла функционал-акушер Наталья Иванова которая помогла многим из нас стать теми, кто мы есть. Но я убил свою подругу, а потом и Наталью задушил электропроводом. Покинул башню, и та развалилась. Опять же, ни слова лжи, но любой функционал должен был остаться в твердой уверенности, что я просто порвал поводок, слишком удалился от своей функции. После этого я напал на своего приятеля Константина Чагина, которого с тех пор никто не видел. На этом журналист кончил живописать мои приключения, заявив, что остается лишь ждать печальной развязки этой истории. Причем тут радуга, я так и не понял. — В чем вранье? — спросила Василиса, когда поняла, что я дочитал. — Так, по мелочам, я перевернул газету, обнаружил кроссворд и колонку юмора. Разворот занимали полосный некролог Натальи Ивановой, о которой вспоминали бывшие подопечные и что-то вроде раздела объявлений, где перечислялись и рекламировались новые функционалы. — Ты не убивал Иванову? — спросила Василиса. Я помолчал. Потом посмотрел ей в глаза. — Убивал. Даже два раза. На второй раз получилось. — Молодец! — сказала Василиса, и дружески хлопнула меня по плечу. Я пошатнулся. Ох, и стерва же была, ты бы знал. Нет, мужику не понять, какая это была стерва. Ты завтракал? Да. Все равно пошли, чай будем пить.